Глава в о с ь м а Сердце под ударом. Протиреотоксикоз, избыток гормонов щитовидной железы. Спешка плоха уже тем, что отнимает очень много времени. Гилберт Честертон. В начале книги мы с вами обсудили принцип эндокринологической обратной связи. Понимание этого принципа поможет понять, как ставится диагноз гипертиреоз или тиреотоксикоз. Гипер означает избыток, сверх. Токсикоз значит отравление, тирео – свойство щитовидной железы. Тест на тиреотоксикоз. Проверьте себя. Этот простой тест поможет вам и вашему врачу исключить или заподозрить тиреотоксикоз. Ответьте «да» или «нет» на утверждение, приведенное далее. Я часто раздражаюсь, плачу, злюсь, испытываю тревогу, беспокойство. У меня дрожат пальцы рук, б е с п о к о и т чувство внутренней дрожи. Моя кожа стала тонкой, гладкой и влажной, волосы истончены и выпадают, а ногти растут быстрее, чем обычно. У меня участился пульс, более 90 в минуту. Мои глаза кажутся широко раскрытыми или выпученными. Я потею сильнее, чем обычно. Я быстро истощаюсь, физически и эмоционально меня беспокоит слабость. Мой обмен веществ кажется ускоренным, частый пульс, учащенный стул — Мой вес снижается, несмотря на повышенный аппетит. Мой менструальный цикл изменился. Не наступает беременность, изменилась либидо, преждевременная эякуляция. Если вы ответили «да» пять раз и более, обязательно обратитесь к врачу. Вполне возможно, что у вас тиреотоксикоз. В процессе подготовки к визиту целесообразно сдать следующие анализы крови – ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный, АТ к рецептору ТТГ. Тиреотоксикоз – причина возникновения. Тиреотоксикоз – избыток гормонов щитовидной железы. Как и гипотиреоз, это не самостоятельный диагноз. Мы говорим о синдроме тиреотоксикоза, то есть о комплексе симптомов, характерных для избытка тиреоидных гормонов. Термины гипертиреоз и тиреотоксикоз похожи, но не идентичны. Говоря о гипертиреозе, мы подразумеваем повышенную активность щитовидной железы. Говоря о тиреотоксикозе, мы имеем в виду всякую ситуацию, когда в крови имеется избыток гормонов щитовидной железы. Гипертиреоз – самая частая, но не единственная причина тиреотоксикоза. Слишком сложно? Только на первый взгляд. Будем разбираться по порядку. Все причины тиреотоксикоза можно разделить на три группы. Первая – Повышение работы щитовидной железы, гиперпродукция тиреоидных гормонов. Болезнь г р е й ф с а п о з е д о в а функциональная автономия ЩЖ. Вторая – повреждение, разрушение фолликулов ЩЖ с выходом их содержимого в кровеносное русло – деструктивные тиреоиды. Третья – передозировка препаратов тиреоидных гормонов. Во всех случаях в кровеносном русле повышается уровень Т4 и Т3, что приводит к одной и той же клинической картине – синдрому тиреотоксикоза. Трамвайный диагноз. Тиреотоксикоз можно отнести к так называемым трамвайным диагнозам. Что это значит? Внешные проявления заболевания настолько яркие, что, случайно увидев больного в толпе, в общественном транспорте, врач безошибочно ставит диагноз с первого взгляда. Синдром тиреотоксикоза является полным антиподом синдрома гипотиреоза. Это два противоположных состояния, которые можно сравнить по принципам «холодно-горячо», «сухо-влажно», «медленно-быстро». Как и гипотиреоз, тиреотоксикоз бывает субклиническим и манифестным. Субклинический тиреотоксикоз характеризуется низким ТТГ и нормальным уровнем Т4-свободным и Т3-свободным. Ярких признаков тиреотоксикоза при этом состояния нет, это не трамвайный диагноз. Манифестный тиреотоксикоз имеет выраженную клиническую картину. При этом ТТГ очень низкий, Т4 свободный и Т3 свободный повышены. Именно в этом случае можно говорить о трамвайном диагнозе. «Действительно, когда ко мне в кабинет заходит больной манифестным тиреотоксикозом, я узнаю его диагноз до того, как увижу его историю болезни и анализы и уже знаю, какие жалобы он будет предъявлять. Иногда, чтобы завоевать расположение пациента, беру его за руку и говорю, «Давайте угадаю, что вас беспокоит», и начинаю перечислять характерные симптомы заболевания». Обычно после такого начала беседы между врачом и пациентом возникает доверительный контакт, что особенно важно при тиреотоксикозе, потому что при этом синдроме характер становится скверным, капризным и вздорным. Раздражительность, плаксивость, повышенная возбудимость, суетливость – обычные спутники тиреотоксикоза. В этом нет вины пациента, виновата болезнь. Как и гипотиреоз, тиреотоксикоз поражает все органы и системы. Вы уже поняли, что патологические симптомы при тиреотоксикозе радикально противоположны симптомам гипотиреоза. Симптомы тиреотоксикоза. Сердечно-сосудистая система. Постоянная тахикардия, учащенное сердцебиение. Нарушение ритма сердца, экстрасистолия, фибрилляции предсердий. Повышение систолического верхнего АД, сердечная недостаточность. Нервная система. Повышенная возбудимость, раздражительность, плаксивость, гневливость, суетливость, бессонница, тремор, дрожь пальцев рук, тремор всего тела, развитие психозов. Система пищеварения. Боли в животе, неустойчивый учащенный стул, тиреотоксический гепатит. Мочеполовая система. Нарушение менструаций, учащенное мочеиспускание, эректильная дисфункция, преждевременная эякуляция. Эндокринная система. относительная надпочечниковая недостаточность, нарушенная толерантность к глюкозе, дисфункция яичников. Глазные симптомы. Редкое мигание. Остановившийся как бы гневный взгляд. При болезни Грейвса эндокринная офтальмопатия, самостоятельное заболевание, о котором мы поговорим позже. Общие симптомы. Субфибрилитет. Повышение температуры тела до 37-37,5 градусов Цельсия. Повышенный аппетит, потеря веса, мышечная слабость, потливость, горячая тонкая влажная кожа, выпадение волос, тонкие ломкие ногти. Горшочек не вари. С лечением синдрома тиреотоксикоза все значительно сложнее, чем с синдромом гипотиреоза. Во-первых, тиреотоксикоз – грозный процесс. Самым опасным осложнением является а тиреотоксическое поражение сердца, приводящее к серьезным нарушениям ритма, к сердечной недостаточности и даже к летальному исходу. Во-вторых, устранить тиреотоксикоз непросто. Надо найти и устранить его причину. Для того, чтобы правильно подобрать лечение тиреотоксикоза, надо точно знать, какое именно заболевание его вызвало. Вернемся к трем группам причин тиреотоксикоза и разберемся с тактикой ведения в каждой группе. Первое. Повышение работы щитовидной железы, гиперпродукция тиреоидных гормонов, болезнь Грейфса-Базедова, функциональная автономия ЩЖ. К этой группе относятся заболевания, при которых железа перестает подчиняться командам гипофиза. Горшочек «не вари!» кричит ТТГ, снизившись до исчезающих малых значений, полностью прекратив стимуляцию железы. Но, несмотря на это, фабрика по производству тиреоидных гормонов продолжает работать с перевыполнением плана. Гормоны при этом образуются в таких больших количествах, что происходит отравление организма. Избыток гормонов щитовидной железы приводит к отравлению организма и повреждению сердца. Чтобы затормозить работу разбушевавшейся железы, назначают препараты, которые называются тиростатики. К этой группе относятся тиамазол, тирозол, меркозолил, и пропилтиурацил, пропицил. Теростатики блокируют работу фермента тиропероксидазы ТПО, участвующего в синтезе тиреоидных гормонов. В итоге производство гормонов снижается, тиреотоксикоз идет на убыль. Если назначенная доза тиростатиков высока, то работа железы останавливается, развивается медикаментозный гипотиреоз. Поскольку гипотиреоз, как и тиреотоксикоз, является патологическим состоянием, засуха не лучше наводнения, приходится одновременно с тиростатиками назначать левотироксин, чтобы в процессе лечения сохранялся эутиреоз – нормальный уровень тиреоидных гормонов. Лечение тиреотоксикоза по схеме тиростатики плюс левотироксин называется «блокируй и замещай». Если теростатики назначаются в небольших дозах, то можно поддерживать состояние эутириоза без добавления к лечению левотероксина. Такая схема называется «блокируй». В зависимости от клинической ситуации врач выбирает оптимальную схему для каждого конкретного пациента. Задача — добиться эутириоза, нормализации уровня Т4 свободного и Т3 свободного. Нормализация ТТГ при тиреотоксикозе происходит медленно, он может оставаться пониженным несколько месяцев при уже достигнутом эутириозе. Одновременно с теростатиками для защиты сердца при тиреотоксикозе назначаются бета-адреноблокаторы, они устраняют тахикардию и гипертонию, снижают риск аритмий. Лечение теростатиками небезопасно. Эти препараты могут в некоторых случаях угнетать кроветворение – Поэтому на фоне лечения теростатиками врач регулярно назначает не только исследование гормонов, но и клинический анализ крови. После достижения эутириоза на теростатиках обсуждается дальнейшая тактика лечения. Существует три варианта дальнейших действий. Продолжение лечения теростатиками не более полутора лет. Хирургическое лечение, т и р е о и д э к т о м и я Деструкция железы при помощи радиоактивного йода. После радикального лечения т и р е о и д э к т о м и и радио-йод достигается стойкий гипотиреоз, назначается заместительная терапия препаратами л е в о т е р о к с и н а Второе. Повреждение, разрушение фолликулов щеже. С выходом их содержимого в кровеносное русло деструктивные тиреоиды. При деструктивных тиреоидах железа не производит избыток гормонов, но количество гормонов, попавших в кровоток из разрушенных фолликулов железы, настолько велико, что развивается синдром тиреотоксикоза. Этот тиреотоксикоз продолжается относительно недолго, от нескольких недель до нескольких месяцев, пока не израсходуется весь избыточный объем гормонов. Новые порции тиреоидных гормонов в этот период не вырабатываются. ТТГ снижен из-за тиреотоксикоза, стимуляции железы нет. Тиреотоксикоз при деструктивных тиреоидах не требует лечения теростатиками. Какой смысл тормозить производство, которое и так остановилось? Обычно назначаются бета-адреноблокаторы для защиты сердца. В некоторых случаях для торможения деструктивного процесса в железе назначаются коротким курсом глюкокортикостероиды, преднизолон. Третье. Передозировка препаратов тиреоидных гормонов. Эта ситуация возникает, когда пациент получает левотероксин в дозе, превышающей необходимую, или принимает его без показаний. В итоге вместо эутириоза развивается тиреотоксикоз. Лечение состоит в снижении дозы отмене левотероксина. Теперь, надеюсь, вам понятна логика подхода к лечению синдрома тиреотоксикоза. Настало время отдельно поговорить об одной из самых загадочных и серьезных аутоиммунных болезней – диффузном токсическом зобе – болезни Грейвса-Базедова. Диффузный токсический зоб. Во второй половине XIX века ирландский врач Роберт Джеймс Грейвс опубликовал три собственных клинических наблюдения, описав два случая зоба с тахикардией и один случай зоба, тахикардией и экзофтальма.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 Мы с вами уже обсуждали эти исторические факты, но на тот момент не заостряли внимание на самом заболевании. А между тем, врачи Грейвс и Базедов описали одно из самых серьезных заболеваний щитовидной железы и иммунной системы. И произошло это задолго до появления методов исследования гормонов и антител, задолго до изобретения УЗИ. Болезнь была определена и записана как синдром исключительно на основании клинической картины. Это действительно заслуживает увековечивания имени врача. В наши дни можно встретить разные названия этого заболевания. Диффузный токсический зоб, ДТЗ, болезнь Грейвса, болезнь Базедова и м м у н о г е н н ы й т е р е о т о к с и к о з В любом случае речь идет об одной и той же болезни. Наиболее распространенное название – болезнь Грейвса. Его и будем использовать, чтобы избежать путаницы. Среди всех случаев т и р е о т о к с и к о з а болезнь Грейвса составляет от 40 до 85%. У женщин встречается в 10-20 раз чаще, чем у мужчин. Заболевание часто поражает молодых, но может случиться в любом возрасте. Подавляющее большинство больных – молодые женщины. Помимо синдрома тиреотоксикоза, при болезни Грейвса, как правило, выражены зоб, увеличение щитовидной железы, и часто бывают эндокринные офтальмопатии, специфическое аутоиммунное поражение глаз, которое не встречается при других вариантах тиреотоксикоза. Причина болезни Грейвса кроется не в щитовидной железе, а в иммунной системе. Железа – лишь мишень для аутоиммунной атаки, по сути, невинная жертва. Причина болезни Грейвса – поломка в работе иммунной системы. Эта поломка происходит стихийно, иногда после тяжелых инфекционных болезней, иногда после перенесенного стресса, иногда по неизвестной причине. Мы с вами уже обсуждали механизм развития аутоиммунных заболеваний, когда говорили о сахарном диабете первого типа в книге «Сахарный диабет». Там речь шла об антителах, уничтожающих клетки, производящие инсулин. Мы обсуждали антитела-свидетели, когда говорили про аутоиммунный тиреидит. В подавляющем большинстве аутоиммунных заболеваний антитела, нападая на клетки собственного организма, повреждают и уничтожают их. При болезни Грейвса мы имеем дело с совершенно иной ситуацией. Волк в овечьей шкуре. Помните сказку про волка и семерых козлят? Злодей притворялся мамой-козой, чтобы доверчивые козлята открыли ему дверь. Антитела, вызывающие болезнь Грейвса, ведут себя точно как тот фолк. При болезни Грейвса иммунная система вырабатывает антитела структурой, похожие на ТТГ, гормон гипофиза, стимулирующий работу щитовидной железы. Эти антитела, как ключ к замку, подходят к рецепторам, предназначенным для взаимодействия с ТТГ, расположенным на клетках щитовидной железы. Их так и называют АТ к рецептору ТТГ. Эти антитела не убивают клетки щитовидной железы, нет, они действуют гораздо опаснее и коварнее. Соединившись с рецептором к ТТГ, антитела стимулируют железу к работе и росту. В отличие от ТТГ, который ориентирован на достижение эутириоза, АТ к рецептору ТТГ не обладает способностью снижаться по принципу обратной связи и не оставляет в покое свою жертву даже тогда, когда уровень тиреоидных гормонов буквально зашкаливает. Щитовидная железа – не единственная мишень для АТ к рецептору ТТГ. Еще одна мишень – глаза. Антитела, привлекая клетки иммунной системы, атакуют жировую клетчатку, в которой лежит глазное яблоко и глазодвигательные мышцы. Нарастает воспалительный отек, и глаза, как говорится, вылезают из орбит. Развивается эндокринная офтальмопатия. Болезнь Грейвса обычно дебютирует не с о ф т а л ь м о п а т и и а с синдрома тиреотоксикоза. Но именно появление пучеглазия, как правило, заставляет пациенток с болезнью Грейвса обратиться к врачу. Все, что предшествует некрасивому симптому – офтальмопатии, тахикардия, дрожь, потливость – не сильно волнуют молодых женщин. Их даже радует, что вес снижается, даже если не ограничивать себя в еде. Кожа стала нежной и гладкой, появился интересный блеск глаз, эмоции плещут через край. Разве э т а болезнь? Это же прелесть, что такое? Так, к сожалению, рассуждают многие пациентки с болезнью Грейвса. А зря. Даже у молодых больных происходит серьезное повреждение сердца. Днем и ночью оно работает, как при забеге на 100-метровку. Болезнь Грейвса опасна в любом возрасте. Она нарушает работу сердца. Помимо щитовидной железы и глаз, у АТ к рецептору ТТГ есть и третий мишень. Подкожная клетчатка нижней трети голеней. Воспаление и отек этой области при болезни Грейвса называют п р е т е б и а л ь н а я миксидема. Как правило, тиреотоксикоз – ведущий синдром при болезни Грейвса. Бывают случаи, когда у больных отсутствует эндокринная офтальмопатия или п р е т е б и а л ь н а я миксидема. В редких случаях офтальмопатия Грейвса или аутоиммунное поражение голеней встречаются как самостоятельные заболевания. Но следует понимать, что все это проявление болезни Грейвса независимо от того, поразила она все три свои мишени или только одну. В анализах у пациентов с болезнью Грейвса мы видим очень низкий ТТГ и высокие Т4-свободный и Т3-свободный. Повышены также АТ к рецептору ТТГ. Этот показатель считается высокоспецифичным маркером болезни Грейвса. Диагноз помогает поставить с ц и н т и г р а ф и и щитовидной железы с технецием, При болезни Грейвса железа активно захватывает радиофарм-препарат и на цветной картинке с результатами исследования выглядит пылающей. УЗИ при болезни Грейвса позволяет оценить объем железы, ее структуру и кровоток, но поставить точный диагноз заболевания не позволяет. Лечение при болезни Грейвса. Ранее обсуждая варианты лечения тиреотоксикоза в зависимости от причины его возникновения, мы говорили, что при болезни Грейвса существует три вида лечения. Назначение тиростатиков, т и р е о и д э к т о м и я удаление щитовидной железы, лечение радиоактивным йодом. Первый вариант – консервативное лечение, два последующих, радикальное, нацеленное на уничтожение щитовидной железы. Назначение лечения при любом заболевании ориентировано на эффективность, безопасность и доступность. Главная задача при болезни Грейвса – стойкое устранение тиреотоксикоза. Не менее важная самостоятельная задача – лечение эндокринной офтальмопатии. В большинстве стран мира предпочтение в лечении болезни Грейвса отдается радио-йоду. Это быстро, надежно и дешево. Примерно 50% больных выздоравливают после лечения теростатиками. Но у половины пациентов после завершения консервативного лечения болезнь Грейвса рецидивирует. В 85% случаев рецидив происходит в течение первого года после отмены лечения. Рецидив болезни Грейвса – абсолютное показание к радикальному лечению. В России большинству пациентов назначается лечение теростатиками по стандартным схемам – «блокируй» либо «блокируй и замещай». Ранее мы подробно обсудили эти схемы лечения. Улучшение наступает в течение ближайших недель, но лечение для достижения стойкого эффекта требуется продолжить еще около полутора лет. Определение в конце лечения АТ к рецептору ТТГ поможет сделать прогноз риска рецидивов. Если их титр остается повышенным, то вероятность рецидива велика. Выбирая радикальное лечение, следует взвесить плюсы и минусы каждого метода. Например, если женщина планирует беременность в ближайшее время, то предпочтение следует отдать хирургическому лечению. После т и р е о и д э к т о м и и можно беременеть сразу, как только будет подобрана заместительная доза левотероксина. После радио-йод-терапии планирование беременности придется отсрочить на полгода. В каждом конкретном случае выбор лечения обсуждается совместно лечащим врачом и пациентом. Поможет ли устранение тиреотоксикоза справиться с офтальмопатией Грейвса? К сожалению, далеко не всегда. Эндокринная офтальмопатия – самостоятельная аутоиммунная проблема, и ее лечение требует иногда участия не только эндокринолога, но и офтальмолога. Важно отметить, что более агрессивно эндокринная офтальмопатия проявляется у курильщиков. Поэтому при постановке диагноза болезнь Грейвса важно как можно скорее отказаться от табакокурения. Резюмируем прослушанное. Первое. т е р о т о к с и к о з синдром, возникающий при избытке тереоидных гормонов. Второе. Главная опасность тереотоксикоза – поражение сердца. Третье. Лечение тереотоксикоза зависит от причины, вызвавшей его. Четвертое. Одна из самых частых причин тереотоксикоза – болезнь Грейвса – диффузный токсический зоб. Пятое. Теростатики излечивают болезнь Грейвса лишь в половине случаев. Шестое. Радикальные методы лечения болезни Грейвса – т и р е о и д э к т о м и я или лечение радиоактивным йодом. Седьмое. Цель лечения болезни Грейвса – стойкое устранение тиреотоксикоза.